Небоскреб в разрезе. Возьми разбольшущий дом в Нью-Йорке, Взгляни насквозь на здание на то, Увидишь старейшие норки до да коморки, Совсем до да октябрьский елец аль Первый ювелиры, караул бесменный, Замок зацепился ставнем обровь в сером Герои кино, полисмены лягут собаками за чужое добро. Третий спят в бюро конторы, ест промокашки рабий пот. Чтоб мир не забыл хозяин, который на вывесках золотом Вильям Шпрот пятый. Подсчитав приданные сорочки, мисс Перезрелая, в мечте о женихах, Вздымая грудью ажурные строчки, Почесывает пышных подмышек меха. Седьмой. Над очагом домашним высясь, Силы сберегшие, спортом с молоду, Сэр своей законной миссис, Узнав об измене, кровавит морду. Десятый. Медовый. Пара легла, счастливей, чем Ева с Адамом были. Читают в Таймсе отдел реклам продажа в рассрочку автомобилей. Тридцатый. Акционеры сидят увлечены, делят миллиарды, жадны и озабочены. Прибыль треста, изготовление ветчины — Из лучшей дохлой чикагской собачины. Сороковой. У спальни опереточной дивы, В скважину замочную сосредоточив прыть, Чтоб кулидж дал развод, Детективы мужа должны в кровати накрыть. Свободный художник, рисующий задочки дочки, Дремлет в девяностом, Думает одно, как бы ухожнуть за хозяйской дочкой, Да так, чтоб хозяину сучить полотно. А с крыши стаял скатертный снег, Лишь ест пристранный странной выси Большие крохи, уборщик-негр, А маленькие крошки-крысы. Я смотрю, и злость меня берет,